Глава шестая. В голове не осталось ни единой мысли. После заявления навыка разум словно застыл. Но потом все внутри панически затрепетало, и под грохочущий стук сердца Кива попыталась припомнить разговор с Зуликой в темнице под речным дворцом. Ты выходишь замуж за короля навыка? потрясенно спросила тогда она. Таков уговор? Мама не знала про королевскую триаду. Не знала, что есть другой законный способ, ответила в свою защиту сестра. А потом поделилась планом объединить силы повстанцев с войсками Миравена, чтобы помочь им захватить Ивалон и гарантировать, что на трон сядет Карентин, пусть даже Карентин в браке с Килдарионом. Только теперь Кива осознала, чего сказано не было. Зулика не подтверждала, что мать обещала выдать за навыка именно ее в этой проклятой сделке. Вопрос Кивы остался без ответа. Ей не дали ни единой подсказки насчет того, что ждет Киву в случае, если северный король наложит на нее лапы. «Да ты потрясена!» — ворвался навык в водворот мыслей Кивы. Она была не потрясена. Она была в ужасе. Если уж честно, — продолжал он, — Тильда в самом деле собиралась сочетать нас с твоей сестрой. Но я видел, как отчаянно она хочет добраться до тебя, так что быстро прикинул. Она верила, что ты самая сильная из ее дочерей, а значит, ты-то мне и нужна. Он рассмеялся. С чего она взяла, что я соглашусь на меньшее? Стремительно, как молния. Навок выбросил руку и провел пальцами по щеке Кивы. Она отшатнулась от его прикосновения, едва не свалившись в камин, чем изрядно повеселила короля. Стараясь отодвинуться, Кива обогнула кресло и сразу же почувствовала себя гораздо лучше, когда оказалась вдалеке от камина, который так и норовил поджечь ей платье, а заодно и от короля. Ее нареченного. Боги ее мутила. Тут какая-то ошибка, хрипло произнесла Кива. Я не сильнее Зулики, даже не близко. Уговор там или нет, но... Все уже готово. Навык махнул рукой, прерывая ее, вернулся в кресло и отпил из кубка. Все приготовления завершены. Свадьба через два дня. Два дня? Кива покачнулась. Навык вновь молниеносно оказался рядом и подцепил амулет у нее на груди. В письме залюйка просила, чтобы он остался у тебя. Говорит в качестве напоминания. «Но твоя сестра мне не указ, и меня не радует, что ты таскаешь герб моего врага». Он помрачнел. «Носи, пока мы не обручимся. А потом я не желаю его видеть. Понятно тебе? Кива уставилась на него, не успевая осознать его слова, вообще ничего не понимая. Кое-как она выдавила. «Зулика приедет на... на...» «Помоги ей, Вечность!» Это слово она произнести не могла, особенно теперь, узнав, какая роль ей уготована. Навык ухмыльнулся. «На свадьбу? Нет». Твоя сестра в валении разгребая дела рук своих. Как и следовало ожидать, подданные не горят желанием ей подчиняться. Ну и, наверное, тебе интересно. Твой брат не представляет, где ты, не говоря уже о грядущем бракосочетании». Кива упала духом. Все ее надежды разбились. Он правда ни о чем не знает. «А вот моя сестра приедет, кстати», — продолжал Навок. «Едет из тарифа со своим женихом Вошелом. На весну я отправил ее погостить у них, но завтра они должны вернуться, как раз к нашему счастливому дню». Вопреки всему, Кива нахмурилась. «Я думала, раз Мирин стала королевой, ты согласишься разорвать помолвку сестры, чтобы они могли быть вместе». Навок вновь отхлебнул напитка, разглядывая Киву над краем кубка. «Серафине лучше с Вошелом». Кива сощурилась. «Хочешь сказать, Мировена лучше заключить союз с Карамором через эту свадьбу?» Как бы Кива не злилась на Мирин за то, что та натворила, она все равно сочувствовала принцессе. «В каком же та сейчас раздрае?» предала всю семью ради любви, а навык не выполнил свою часть сделки. Король пожал широкими плечами и ответил с хитрецой во взгляде. «Мы просто пешки в игре под названием «Жизнь». Моя сестра знает себе цену и понимает, как важна ее жертва для королевства. Вошел слабак, Серафина еще слабее. Когда они станут королем и королевой, то прибегут за помощью ко мне. Править их королевством буду, по сути, я. Мировен, Карамор, Эвалон. Три величайшие державы Вендерала окажутся у меня в кулаке. Другим странам останется только склониться передо мной. У него заблестели глаза, будто имелись и другие планы, еще более амбициозные, но больше он ничего не добавил. Кива была так ошарашена, что произнесла лишь одно. Ивалон еще не твой. Практически мой», — возразил он. «Их войска не допустят вторжения», — настаивала Кива. «Ты забываешь, что эти войска теперь подчиняются твоей сестре. А если они не признают ее власть, путь расчистят повстанцы». Она покачала головой. «Джарен и Келден тебя остановят». «И Эшлин!» Сестра Келдона командовала войсками Эвалона. Судя по всему, что Кива о ней слышала, она ни за что не допустит победами Равена. Навык усмехнулся. «Пусть попробуют». Кива сменила тактику. «Ты не знаешь Зулику. Говоришь о пешках, но теперь корона у нее, и она ни за что ее не отдаст». Взгляд навыка помрачнел еще сильнее. «Какой у нее выбор?» — он осушил кубок. «Понимает она это или нет, но она просто греет мне новый трон». Кива фыркнула. Королю, очевидно, еще не доводилось узреть магию смерти Зулики. Может быть, после этого он осознает, наконец, что выбрал себе не ту сестру. «Смотрю, тебя это потешает». — сказал навык, Если думаешь, что я не знаю о способностях твоей сестры, то ты горько заблуждаешься. Но у меня есть свои способы ответить на это. И ты, дорогая невеста, один из них. Всю насмешливость Кивы как рукой сняла. Но она не успела уточнить, что он имеет в виду. Он продолжил уже более спокойно. Кстати, об этом. У меня есть для тебя свадебный подарок. Он ухватил ее за локоть и потащил вперед. Пошли, сказал он, не обращая внимания на ее попытки вырваться. Думаю, тебе понравится. Не оставив ей выбора, навык вывел ее из зала для приемов, и двое часовых, которые стояли на посту у дверей, отправились вслед за ними. У Кива оставалось еще очень много вопросов. Но после всего, что она только что узнала, в голове образовалась пустота. Осталась лишь одна задача — выжить. Пока они шли через весь замок и спускались под длинным каменным лестницам, она молчала, собираясь с мыслями и с духом, чтобы встретиться с тем, к чему вел ее король. Лишь глубоко под землей Кива снова начала вырываться потому что наконец поняла, куда ее вел навык. В темнице. Уймись, буркнул он, крепче стискивая ее руку. Говорю, уже свадебный подарок. Мы ненадолго. Просто повидаешься с ним и пойдем обратно. С ним? Кива прекратила вырываться, охваченная любопытством и страхом. Пробравшись по запутанному лабиринту стылых каменных коридоров, именовав множество серых гвардейцев, которые патрулировали столько камер, сколько Кива никогда не видывала в одном месте, даже в Залиндове, навык, наконец, остановился. Перед ними были ржавые железные прутья, а за ними клетушка, освещенная одиноким люминиевым фонарем на обсидиановой стене. В углу камеры виднелись хлипкие нары, заваленные каким-то тряпьем. По крайней мере, так думала Кива, пока эта Кипа не пошевелилась. Трепье вдруг оказалось человеком, который, заметив, что к нему пришли, принялся неспешно подниматься. Стража избивала его. Обветренное лицо покрывали синяки и отеки. На ногах он держался некрепко. К облегчению Кивы она вовсе не узнавала его. Не грязная лохмы до плеч тёмной спроситью ни неопрятную бороду на тяжелой челюсти. Но полные чувства карии глаза не отрывались от нее, и в них читалось потрясение. «Кива?» — прохрипел он. Глубокий голос было почти не слышно. Он редко говорил. Кива сама того не замечая попятилась, пока рука навыка ее не остановила. «Позволь представить». «Голдрик Шоу», — произнес король. По красивому лицу было заметно, что он с нетерпением ждет реакции. «Может быть, ты о нем слышала? Он был близким другом твоей матушки. Он может поведать тебе все, что ты хочешь узнать о ней и о тех десяти годах, что вы были разлучены». Навок махнул в сторону избитого пленника свободной рукой. «Допрашивай в волю, когда пожелаешь». Кива уставилась на узника, осознав, кто он такой. Бывший командир повстанцев, учитель и друг ее матери. Невозможно было поверить, что он стоит перед ней. В первую очередь, потому что его считали мертвым. Голдрик первым заметил, что она уехала и отправился за ней, может, хотел остановить, Вспомнила она слова Торелла, когда тот рассказывал, как Тильда сбежала из лагеря повстанцев и отправилась в Мировен. Но он не вернулся, мы нашли лишь его плащ весь в крови. Тор и Зулика решили, что Голдрика убила Тильда. Говорили, что под конец она была не в своем уме. Но напала на него Тильда или нет, он, очевидно, выжил, а потом, видимо, отправился вслед за ней в Задрию. Кива быстренько прикинула в уме, что Тильду привезли в Зелендов 6 месяцев назад. Значит, Голдрик сидел в темнице навыка уже полгода. А учитывая, что мятежники считали его мертвым, у него не было никакой надежды на освобождение. Это правда ты, прохрипел Голдрик, ковыляя ближе к решетке. Он осмотрел ее, а потом прошептал. В самом деле... У тебя мамины глаза». У Кивы перехватило дыхание, когда она поняла, что этот человек знал ее маму, пожалуй, лучше, чем кто бы то ни было. Он видел, как Тильда превратилась из женщины, не желавшей применять дар, в ту, что лечила всех направо и налево, а потом обратилась к козлу и стала чудовищем. Он стал свидетелем каждого шага на этом пути. Он мог ответить на вопросы, которое Кива даже задать не осмеливалась. Но ей не хотелось ничего спрашивать в окружении стражников, и уж тем более не при навыке, который навострил уши. «Я бы хотела поговорить с ним наедине, пожалуйста», сдавленно выговорила Кива. «Не сегодня», — ответил король. Он потащил ее прочь. «Нет, постойте!» «Не сегодня», — твердо повторил он. «Ты проделала долгий путь. Отдыхай, а завтра снова навестишь его». Кива обернулась через плечо. Голдрик смотрел ей вслед, пока ее уводили прочь по коридору. Он не окликнул ее, не молил о свободе. Но во взгляде было обещание. И боль. Боль не от синяков от того, что он увидел ее. Что бы он ни чувствовал, когда смотрел на нее, ему было больно. Может быть, от того, что сделала ее мать, а может, он просто очень скучал по Тильде. Без сомнения, они были очень близки. Точно ясно только одно — ему не терпелось поговорить с Кивой. «Завтра», — сказал Навок, — Можно и подождать еще один день. Но пока ее тащили по бесконечным лестницам наверх, в комнату, она поняла, что больше ждать нельзя. Потому что через два дня ее насильно выдадут замуж. А значит, следует убраться из замка Блэк Маунт до того, как ее навеки привяжут к его хозяину.